Глава третья Контора, несмотря на ранний час, уже на ногах. То ли менеджеры исповедуют принцип «кто рано встает, тому Бог дает», то ли выслужиться хотят. Не ожидал, что уже почти все на месте. Оскар что-то проникновенно вещает в трубку. Только удивленно поднял бровь и кивнул, показав пальцем на телефон. Мол, извини, душевно потрясти тебе конечность не могу. Валера в углу сурово морщит брови. Явно составляет договор. Не любит он это дело. Его стихия натиск – прожимать на контракт жующих сопли клиентов. Но приходится из бумажками работать. Майкл тоже сидит уже в своем углу. Непонятно, что вообще этот лысый черт в нашей части офиса делает. Ведь у него совсем другие задачи. Реклама, консультации и еще не весь что-то мудро-интернетное. Они вдвоем Солнцевой называются внушительно, отдел маркетинга. Только что внушают мне непонятно. Два сапога пара и оба левых, как шутит Макс. Но про этого пожилого бугая точно не скажешь бабочка крылышками. Жук еще тот. А вот и сама Солнцева. Привет, Лен. Смотрю, сегодня ты цветешь особенно ярко. «Привет, привет!» – недоверчиво отозвалась она. Украдкой посмотрела в зеркало и сразу сделала брови домиком. «Что, слишком яркая помада?» «Наверное, опять неправильно подобрала?» «Упс, вот так и скажи дежурный комплимент». Я развел руками и быстренько нырнул за свой стол у двери. «Ну, что поделать, не идет мне никакая помада. А совсем без окраски нельзя. Похоже, пантомима у меня вышла неубедительная» поэтому пока комп загружается, попытался поправить. «Да все нормально, я общее впечатление озвучил, без подробностей. Вот, всегда скажет какую-нибудь гадость и в кусты!» Продолжала возмущаться девушка. Майкл поднял голову от компа, посмотрел тяжело, угрожающе. Едва ли он слушал разговор, но бухнул густым картавым басом. «Эй, спокойно, нормальная у тебя помада, красная такая, во весь рот!» Тут даже Оскар на мгновение оторвал телефон от уха и, зажав микрофон, хохотнул. «Лёшка в кусты! Майкл из кустов! Мужской коллектив, Лен! Прости нас, грешных!» Дверь открылась, и в офис вдвинулась плечистая громада 2.30 ростом. Директор Игорь Рокфор. «Всем привет, привет всем! Лёша, ты сегодня рано. Валер, как контракт с нефтянкой? Миша, отчёт по тратам на рекламу мне через час. Елена, смотрю, сегодня цветёшь, особенно ярко. «Я сказал что-то смешное?» Игорь удивился общему уржанию Валера приподнялся, сказал. «Да тут наш маркетолог паникует по поводу новой помады». «А что помада? Хорошая, красная помада?» «Ага, во весь рот!» — подтвердил Майкл с дальнего стола. Отдел взорвался хохотом, но Игорь двинул бровью. «Ладно, повеселились и хватит. Середина месяца, а план только на треть сделали. Берите трубки и звоните. Шнель, шнель!» Лена то краснела, то бледнела. По лицу целые гаммы чувств, окончившиеся неимоверной решительностью. Она шагнула в дверь, едва не сбив Макса. Он, похоже, разговаривал в коридоре с Игорем и терпеливо дожидался паузы, когда все действительно схватились за телефоны. Мельком глянул на промчавшуюся мимо девушку и вновь переключился на Игоря. «Так продолжим тут или...» «Интересное предложение, Макс, давай через полтора часа в переговорке», бросил Игорь, скрываясь в своем начальничьем закутке за стеклянными ширмами, отгораживающей от шума офиса. Макс победно усмехнулся и вышел. «Где его искать, я знаю». Курилка в ранний час – место тихое. Листья в юнков отдышавшиеся за ночь от табачного смрада, бодрые, налиты зеленью. Утреннее солнце красиво подсвечивает растения. Пока тень офисов не накрыла, они жадно хватают солнечный свет. Макс, улыбаясь чему-то, стоит посреди, трогает широкий упругий лист. Улыбка, правда, сразу же сменилась выражением досадливого недоумения. Определенно, этот типа эльф вовсе не желал меня видеть. Причем сейчас в особенности. Я сразу внутренне взъерошился. «Что, нарушил утренний ритуал, ваше эльфийшество?» Макс поморщился. «Тебе, ничтожный человечек, этого не понять». «Не человечек, гном!» — заявил я. «Гномам положено наезжать на эльфов. Не слыхал разве?» Макс лениво зевнул. «Еруда!» Потом вдруг подобрался. В глазах промелькнул ряд мыслей, явно анализирует информацию. Он поднял бровь, а я с удовольствием наблюдал, кивая на каждую фазу его понимания. «То есть ты все-таки...» «Да», — ответил я, гордо выпитив грудь. Захотелось приподняться на цыпочки, но на этот раз сдержался. У Макса рост средний, а я все-таки пониже на полголовы. Конечно, игра вряд ли меня определила в гнома именно из-за моей низкорослости, однако... Правда, этот чёртов эльф отреагировал совсем не так, как я ожидал. Он оскорбительно захохотал, вот так, в голос прямо, звонко и заливисто. «Обалдеть! Чему ты радуешься, балбес? Пади припадок счастья испытал, избранным себя почувствовал!» Надо сказать, резко он на меня плеснул водичкой. Уж очень искренне выглядит представление. Я согласно хмыкнул, а он уже не так властно вытянул ладонь и щелкнул пальцами. Я в ожидании автоматически достал пачку сигарет, правильно поняв его наглый жест. Я обозлился на этого манипулятора. Вытащил себе, показал пачку и сунул в карман. Макс скривился, взгляд стал отстраненным. «Да, ты прав, никотин зло!» И шагнул к выходу. «Эй, эй почему балбеста крикнул я ему в спину. Он повернул голову, сам не поворачиваясь. Эдак отрепетировано явил профиль. «Подумай над своим поведением. Часика через три пересечемся здесь же. И держи бесплатный совет. Никому не говори, что ты в игре гном. Сука, вся вчерашняя радость планирования, как я буду размазывать этого темного, пропала». Да и впрямь, что же я знаю вообще о гномах Росланда? На широкие гайды меня вчера так и не хватило, а слишком общие ни о чем конкретно не говорят. Пробежал мельком, неудобоваримые сказочные легенды на много буков, да еще написанные в корявом средневековом стиле. Мозг выносить еще. лёша ни одного звонка еще не сделал, а уже куришь. Просящий и возмущенный до глубины души стон ввинтился мне в уши. «Да что же это такое? Охотится она, что ли, за мной?» «Иду, иду!» — ответил я. «И да, вообще без помады тебе намного лучше!» Нет, держать маску лица Солнцева совсем не умеет. Вот и сейчас на миг просияла как солнышко. Хорошо я умудрился хоть на этот раз озвучить ее собственные мысли. Ювелирно попасть между тараканами, как говорит Макс. «Фу ты пропасть, опять этот Макс!» «Ну, звонить так звонить!» Спустя три часа я изнывал в курилке в ожидании. В голове теснится тысяча мыслей и точно не о работе. Клиенты отправляются не в попад, инженеры истерят, поскольку направляю в запаре не по профилю. Еле дождался времени. Макс зашел в беседку точно в три. Однако на меня и не глянул. Сапнул со стола папку с какими-то бумагами и быстро устремился к двери. «Макс, так что что?» «А, гномик, у тебя бывают правильные шаги, иногда, но я все чаще склонен относить их к случайности, и я туповато моргнул и завис». Макс возвел очи в потолок. «Ты менеджер или хвост собачий? Пусть ты самый худший, но худший из лучших, потому что все-таки работаешь в нашей компании, а не в каких-нибудь козявкиных углах. Я трачу на тебя свое время тупиться, а ты все никак волну не поймаешь». Тут я и отвис. Черт, в прошлый раз он готов был сразу высокомерно выложить всю информацию, а я, поддавшись секундному гонору, прервал, зажав сигарету. Как там Игорь говаривал на планерках? Не грузи деталями, давай эмоции ощущения от приобретенного, перенеси клиента в будущее, которое в розовых красках из-за обладания того, что ты ему продал. Эти много буков пронеслись в голове молнией и оформились в открытую пачку сигарет. Макс фыркнул, как конь, которому, наконец, насыпали корм, и цапнул всю целиком. Тяжелый перстень, повернутый печаткой внутрь, царапнул ладонь. Пальцы у него жесткие, холодные. Он останавливающим жестом сразу прервал, готовое вырваться возмущение. Открытая ладонь, но выглядит угрожающе, словно «попробуй, открой рот, и она врежет тебя по шее». Я благоразумно сел за столик. Слушай легенду мира, в котором очутился, безнаносного хлама. На континенте жили да были разные расы существ. Ссорились, мирились, воевали, магичили, просто говоря, активно взаимодействовали. «У каждой расы, соответственно, был божественный прародитель, создатель, вполне себе реальное для той цифровой природы могущественное существо. Оно дает расовые бонусы, имеет жрецов, в хорошем смысле этого слова, верующие верят, приношения носят, плюшки отсыпаются регулярно по вере твоей». Я пожал плечами. «Ну, обычная сказочка, пока не вижу ничего особенного». Макс хмыкнул. «Тебе надо обратить внимание на частицу «был» в моем повествовании». В смысле, тот мир был да сплыл? Дай догадаюсь, упал метеорит и все разнес на континенты. Ну да, два плюс два ты еще можешь сложить, мой недалекий товарищ. Но только два плюс два. Мы что, внезапно стали друзьями? Товарищ — это коллега. А ты коллега, хоть и коллега, мозговой. Намерен дальше прерывать? Я стиснул зубы, чтобы не послать его в далекое пеше и смолчал. Макс еще немного побуравил взглядом, после чего продолжил. Потом наступила эпоха демонов, какие-то древние хроники предупреждали о ней, мол, раз в 100 или 200 тысяч лет то ли созвездия меняются, то ли черная дыра мимо пролетает. Но в Росланд ломается весь мировой порядок, и тот мир соприкасается с миром демонов. Если есть интерес, можно рыться в библиотеках, выяснять множеством разных способов нюансы. Но в целом это реальность игры, представленная нам, так сказать, в электронных ощущениях. Физическим барьером является земная твердь, поэтому желающим проникнуть туда или оттуда, необходимо ее взломать. Что, собственно, демоны и проделали, как только представилась возможность. Они-то как раз все это время прекрасно помнили, что столкновение миров рано или поздно вновь случится. Ну и, как водится, выбрались, начали крушить и хватать, ломать и жечь, согласно своей демонической природе. Этот факт, разумеется, не понравился расам, населяющим землю, как, впрочем, и их богам. И в первую очередь не понравилось гномам, сквозь подземные владения которых и ломились демоны, а, соответственно, не понравилось и их божеству, Гефесту. Макс дернул стакан из-под кулера, наполнил холодной водой и с наслаждением выпил, посматривая на меня. А зачем вообще они полезли-то? спросил я, понимая, что настало время вопросов без санкций. Макс кивнул. Да кто же их знает? Выясни, если интересно. Но мне лично не интересно Есть более насущные проблемы в том мире. Например, как с демонами ужиться и вообще выжить? Наша богиня темных эльфов Лос вовремя приняла их порядок, сопротивляясь поначалу лишь от неожиданности. Да-да, все боги того мира, похоже, появились после последней стыковки вселенных и были тупо не в курсе насчет демонов. Соответственно, к темным эльфам, как говорится, практически не были применены штрафные санкции. У людей разных рас и народов целая куча мелких башков. Кого-то потеснили, кого-то возвели по указу пришельцев. Но в целом демоны, показав свою лютую силу, в дальнейшем ограничились данью и лишь управляют. В новом миропорядке ничего особенного не изменилось, но... Макс значительно поднял палец и взял сигарету из пачки, что загробастал. Но гномы и ваше божество Гефест в особенности отличаются очень неуживчивым и прямолинейным характером. Ни малейшей способности договариваться, никаких обсуждений. Они схватились с демонами первыми и бились, не считаясь с потерями. Однако это была битва муравьев с костром. Итог неутешителен. Мало того, что демоны уничтожили абсолютное большинство гномов, так они еще и убили ваше божество. Гефест погиб, и от гномов осталось лишь одно название. У подгорных жителей не осталось ни их древней специальной магии рун, ни вообще хоть какой бы то ни было магии. Все божественные бонусы пропали. Множество божественных механизмов, что подпитывала сила Гефеста, перестали работать. Кроме того, демоны, по сути, могучие маги, смогли наложить на ваш лишенный божественного покровительства народ тяжелые заклятия. Отныне ни один гном не может взять в руки оружие, не может надеть доспехи. «Гномам запрещено ковать что бы то ни было и делать механизмы. А что такое гном без возможности быть кузнецом и воевать?» «Нет, ничто. Несчастный носитель бороды, да и только. Убогие остатки расы, за которую никто из игроков не желает играть. Почему? Я думаю, ты понял». У меня зазвенело в ушах. Макс говорит тяжело и обрекающе. Одновременно ронял слова с таким ехидным выражением лица, словно стальной голубь с на голову расплавленным оловом. Соответственно, мне очень захотелось доказать его неправоту. «Но погоди, мне, к примеру, сразу с первого уровня предложили умение. Устойчивость к простуде и походка по скалам». Макс расхохотался. «Ух ты, к простуде! Прокачай обязательно! А то более унылого зрелище, чем гном, сморкающийся в бороду, и представить невозможно». «У вашего ничтожного народца сохранили лишь телесные возможности, ну и иллюзию прокачки оставили, поскольку это прописано в движок игры. Каждая тварь того мира не просто живет и подыхает, а накапливает информацию и совершенствуется. И гномы от этой механики никуда не делись. Но мазохистов, способных реально играть за эту расу, ничтожное количество. Да ты сам все поймешь чуть позже». Макс подвигал бровями, тонкие губы сложились в усмешку. Так и представились у него остроконечные серые уши, кожаная броня и два кинжала убийцы накрест за спиной у пояса. «Хорошо. Судя по твоим поджатым губам, компьютер не зря выбрал тебе эту упрямую расу. Насколько знаю, нас теперь в фирме двое. И ты мне поможешь при надобности убедить Игоря в полезности и необходимости этой игры для фирмы. Я тебе позже скажу, что нужно говорить и делать». «Да пошел ты!» — рявкнул я, но только вызвал взрыв ехидного хохота. Макс с танцующей походкой удалился, а я обхватил голову руками, поставив локти на стол. «Черт возьми, правда идиот, обрадовался. Не лишний в том мире, не лишний в этом, а на самом деле, на самом деле... «Лёша, может мне Игорю посоветовать перенести твое рабочее место в курилку?» — не дала мне додумать Лена. «Да отвали ты, наконец, от меня!» — взорвался я, пробкой выскакивая из беседки. «Ну вот, отвали! Как это отвали? Полдня за него трубку поднимаю, а вот ещё и отвали!» — сказала Лена мне растерянно во след. «Вообще взвыть захотелось!» — я махнул рукой и побежал в контору.